Глава вторая Выдержки родителей удивилась даже я. Несмотря на промашки с моим воспитанием, глупость не входила в список недостатков моих родителей, поэтому объяснять, что всё это значит, им не понадобилось. «Так, значит...» — вздохнул отец, открыв нам входную дверь. гол тот явно чувствовал неловкость, но отступать не собирался. «Анархайн...» Нервно откинул с лица волосы старый упырь, предложивший мне руку и сердце, или что там у него осталось после всех его трансформаций. «Я понимаю, насколько это всё неожиданно для тебя, но...» «Не настолько, как ты думаешь», — продемонстрировал отец внезапно отросшие клыки и жестом пригласил нас в дом. При виде некроманта мама побледнела и отошла к плите варить кофе. При этом она просыпала мимо турки всего лишь пару ложек. Отец стойко выдержал заявление блудной дочери, что она решила выйти замуж за его старого приятеля, который по совместительству являлся одним из самых ужасных ужасов. «Когда Марина вернулась, выполнив своё предназначение», продолжая с усмешкой поглядывать на Голтода, пояснил старый волколак. «Я догадался, кто помог ей выжить. А так как ты и раньше не отличался альтруизмом, значит, этому должна быть веская причина». Но что может сподвигнуть 350-летнего некроманта защитить 25-летнюю аргвию, чья жизнь, по сути, щит для хозяина леса? Только любовь. А когда дочь увлеклась теорией магии и освоением пространственных перемещений, сложить два и два труда не составило. Я удивлённо глянула на отца. Как-то мне казалось, что свой интерес я маскировала куда лучше. Тем более, что на тот момент и сама не разобралась в своих чувствах до конца, а показывать промежуточный результат я никогда не любила. Я пытался сопротивляться. В голосе некроманта послышалось волнение, но в этот момент мама поставила на низкий столик поднос с кофейником и чашками. Потянулась помочь ей, чтобы хоть чем-то занять руки. Я никогда не была особенно близка с родителями, поэтому просить разрешения, пусть даже и формально выйти замуж, мне и в голову не приходило но гол Голтот считал необходимым хотя бы поставить в известность Анархайна. «Сопротивляться?» — переспросил отец, расхохотавшись в голос. «Лила, ты это слышала?» Мама попыталась спрятать улыбку, но в сочувственном взгляде, поднятом на некроманта, плясали смешинки. «Анархайн!» — недоуменно возрился на хохочущего оборотня претендент на руку его дочери. «Я же прекрасно отдаю себе отчёт, кто я и что я такое. А ей...» Он бросил на меня бесконечно нежный взгляд всего четверть века». Отец посерьёзнел и принял из рук супруги дымящуюся чашку. «Гол тот, сопротивляться любви невозможно». Мама присела на подлокотник его кресла. «Это во-первых. А во-вторых, упрямство моей дочери можно демонстрировать в палате меры весов. У тебя просто не было шансов». «Дочка, ты точно всё решила?» Мама перевела взгляд с меня на Гол Тода. «Ты же и всё рассказал ей, маг смерти». Впервые в жизни я слышала у своей мягкой и нежной матери такую сталь в голосе. Даже выражение, с которым она смотрела на некроманта, было мне в новинку. Не знала, что она и так может. Лицо некроманта окаменело, он повернулся ко мне. «Марина, я... Мне нужно было сказать об этом сразу, но я боялся». На его щеках заиграли желваки, но он продолжил тем же ровным тоном. «Я не думал, что до этого действительно дойдёт». Но Лила совершенно права. Ты должна знать, что у некромантов моего уровня не бывает детей. Вообще. Как бы тебе объяснить? Моя магия, как и моё существование, в принципе, противоестественны. Поэтому если ты сейчас изменишь своё решение, я прекрасно тебя пойму». Я, затаив дыхание, готовилась услышать какую-то уж совсем страшную тайну, поэтому постаралась выдохнуть как можно медленнее и при этом не хихикать. Не сказать, что новость меня обрадовала, но и не напугала. Я, конечно, предполагала, что когда-нибудь у меня могут появиться дети, но это казалось ещё более фантастическим, чем перемещение в мир, где существуют эльфы и маги. К тому же, я предполагала нечто подобное. «Даже не буду спрашивать, откуда вы вообще тогда берётесь», — легкомысленно усмехнулась я, сводя на нет весь пафос заявления этих взрослых и умудрённых жизнью людей. Понаблюдав ещё несколько мгновений их округляющиеся глаза, Я переплела пальцы с длинными, тонкими пальцами «Мага смерти» и продолжила. «Гол тот, ну серьёзно, даже если так, то что? Я собиралась всю жизнь прожить одна, и то, что я в принципе встретила тебя и чувствую то, что я чувствую, уже больше, чем всё, о чём я когда-либо мечтала». Чёрные нечеловеческие глаза потеплели, и я почувствовала, как сильнее забилось его сердце. «Значит так, дети мои!» — откашлялся отец, пряча усмешку. Раз вы так серьёзно настроены, кто мы такие, чтобы мешать? Но и без условий, сами понимаете, обойтись никак нельзя. Поэтому год вы проживёте в этом мире, а дальше решайте сами. Марине как раз хватит этого времени, чтобы закончить свои дела, а нам привыкнуть к этой мысли». гол тот кивнул, соглашаясь со справедливостью приговора, как будто это действительно что-то значило. «С другой стороны, родителей я любила, а условие было несложное». Выйдя на улицу, мы переглянулись. «Что делать будем?» Я запрокинула голову, щурясь от не по-осеннему яркого солнца. «У вас же есть какие-то свадебные обряды?» Голтот ласково провёл тыльной стороной ладони по моей щеке. «Я никогда раньше не был женат, и понятия не имею, чего ты от меня ждёшь. Но очень хочу, чтобы у тебя была свадьба твоей мечты». «Да не было у меня никакой мечты, связанной со свадьбой». Я прижалась лбом к его груди. «Вообще никогда». Но у меня есть одна идея. Он обнял меня за плечи, прижимая к себе. «Обзавестись нормальной кроватью?» Тихо рассмеялся некромант, легко касаясь губами моей макушки. «И это тоже!» — фыркнула я, поднимая голову.